Он потянул щелку и открыл одну секцию. Это было похоже на миниатюрную операционную с металлическим столом, аппаратом искусственные легкие, множество проводов и счетчиков, аппаратом для наркоза с капельницей, баллонами кислорода. Вместо лампы на потолке в трех футах над столом висела сетка из изолированных проводов. Она тянулась по всей ширине потолка. «Мой вариант. Клетки». Фарадея, с гордостью сказал доктор Свайер. Кэт почувствовал беспокойство. Что это означает? Нам не хватает всего одного доказательства тому, что вы испытали, Кэт. Мы должны исключить стерепатию. Я абсолютно точно знаю, что сверху на лампе был нарисован треугольник, потому что сам его нарисовал. Но, возможно, находясь на операционном столе, С измененным сознанием вы получили импульс от моего мозга, и таким образом у вас возник образ этого треугольника. А для чего клетка Фарадея? Она позволяет создать вокруг предмета электрическое поле. Если телепатия существует, она должна иметь электрическую природу. Это своего рода радиосигналы, излучаемые мозгом но они не смогут проникнуть через электрическое поле. И что это докажет? Если кто-нибудь, находящийся внутри, с абсолютно выключенной мозговой активностью, сможет увидеть, что происходит за пределами клетки, мы совершенно точно будем знать, что человеческое сознание может существовать отдельно от человеческого тела. И вы верите, что это докажет возможность жизни после смерти? Нам нужно это узнать, Кэт. Мы должны, мы обязаны это сделать. Доктор Суайер прошел по комнате, открыл ящик и вынул маленький белый сверточек мы должны это узнать. Зачем? Человечество до сих пор обходилось без этого знания. Ну и плохо. Доктор вытащил из белой бумаги пузырек и посмотрел его на свет. Правила игры изменились. Обычно религия устанавливала правила. Теперь их устанавливает наука. Наукой установлено, если умер мозг, значит человек тоже мертв. Но вы ведь знаете, что это неправда, не так ли? Я знаю Конечно, исходя из собственного опыта. Скажем так, вы в самом деле парили над собственным телом, передвигались по туннелю, а потом вернулись обратно, а когда очнулись, то снова оказались в собственном теле. Разве не так? Допустим, так что же парило над вашим телом и передвигалось по туннелю? Ваша душа? Ваше сознание? Когда попыталась мысленно вернуться обратно, но воспоминания напугали ее, напугало одиночество. Не зная, что ответить, она промолчала. — Оно вернулось, потому что некто послал его назад? — Вас послал назад ваш брат Хауи. — Ну, допустим, и проснувшись, вы оказались в палате для выздоравливающих. «Ну да. А если бы вы не очнулись, если бы ваша энцефалограмма еще какое-то время представляла прямую линию, как вы думаете, что бы с вами произошло?» «Я не знаю. Вы оказались бы в преддверии ада, парили бы над собственным телом, ни живая, ни мертвая. Это звучит...» многообещающий. Доктор вытащил из ящика стало еще какой-то сверточек и развернул его. Там оказался шприц. Кэт следила за ним, как зачарованная. Отнюдь. Некоторые утверждают, что душа связана с телом серебряной нитью. У меня нет этому доказательств, но я полагаю, что тело может быть чем-то вроде батареи. Мы не можем оставаться внутри нашего тела, если энцефалограф пишет прямую линию. В мертвом мозге не существует сознания, поэтому мы и парим над собственным телом. Мы можем подойти к границе иного мира, но войти туда нам не дано, поскольку наши тела еще живы.